Эпилог В. Маяковский. Я это все писал о вас, бедных крысах, Жалел, у меня нет груди. Я кормил бы вас доброй нененькой. Теперь я немного высох, я блаженненький, Но зато кто где бы мыслям дал Такой нечеловечий простор. Это я попал пальцем в небо, доказал, он вор. Иногда мне кажется, я петух голландский, или я король псковский. А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия Владимир Маяковский. 1913 год.